Глава 12. Автор берёт на себя ответственность за то, что пишет. Он должен понимать, то, что он приносит в этот мир через текст, обязательно, я уверена, обязательно отпечатается в душе хотя бы одного человека. Я всегда стараюсь быть аккуратна со своими посылами людям. О писательстве. Я уговорила мужа провести восстановление старой церкви. У него была новая любовница, и он вновь чувствовал себя немного виноватым. Плюс ко всему я убедила его, что в наше время быть богатым и не быть меценатом — это мавитон, а реставрация церкви впишет его имя в историю города надолго. Более того, он понимал, что это займет меня, и я не буду какое-то время крутиться у него под ногами. Когда разбирали руины и дошли до крипты, я попросилась на стройку и контролировала процесс лично, чтобы никто из рабочих не украл картину. Честно, я просто хотела ее молча забрать, не поднимая шумихи, Но именно в этот день мой благоверный притащил настройку телевидения похвастаться своими благотворительными потугами, и они, можно сказать, стали свидетелями находки. Теперь скрыть картину было уже невозможно. «Тогда вы придумали проект «Дом картины», — сказал Эрик. «Ну да», — сказала Даяна. «Это тоже оказалось несложно, потому что государство опять в плюсе. На частные деньги, что тоже дорого. Все вы, между прочим, недешево стоите». Проходит реставрация картины, а потом она отдаётся в дар всё тому же государству. Все должны были остаться довольны. Государству — картину, мужу — слава, а мне — формула. «Как вы собирались её получить, ничего нам не объясняя», — поразился Лев Вериус. «Я надеялась, что надпись будет под верхним слоем краски. Мы её просветим, вы не поймёте, что это, а я...» Она задумалась на мгновение и продолжила. «А мне будет всё равно, что станет с вами и с картиной дальше» я бы оставила вас здесь вернула бы телефоны и пусть дальше мой муж занимался вами и картиной сама бы уехала в тибет проживать свою лучшую вечную жизнь но возникло две проблемы формулы под картиной не было сказал с присущей ему издевкой матвей беляж придя в себя после конфликта с эриком и в придачу два трупа хотя нет все же три проблемы отсутствие надписи и два трупа «Из моего рассказа вы должны были понять, что мне терять нечего, и я вам не открою, пытайте меня или убивайте», — сказала Даяна. «Один выход. Найдите мне формулу в картине, и я вас выпущу». «Чисто теоретически», — подняла палец зои Савишна. «У нас в лаборатории есть 3D-принтер, хороший, я проверяла. Ключ отберём, сетчатку глаза я отпечатаю, но вот код... Тут только пытки, второго варианта нет». «Вы что несёте?» — возмутился Матвей беляж от которого никто не ожидал такой доброты. — Какие пытки? Разнообразные, — серьезно ответила Зоя Савишна, — преимущественно жесткие. Было видно, что она шутит, и казалось, что этого не понимал только беляж А если формулы там нет? — спросил Эрик Даяну серьезно. — Насколько я помню, Эйнштейн в этом был большой выдумщик. Например, вы знали, что он вывел формулу успеха? Да-да, друзья, настоящую формулу успеха, где он равен работа плюс игра плюс умение держать язык за зубами. Вот так вот. Такая незамысловатая формула. Мол, ты работай, словно играй и держи свои фишки в секрете, и тогда успех тебе обеспечен. Но ведь это демагоги. Сотни людей, играючи работают, не треплются, а успех к ним так и не приходит. Так что никакой формулы там может и не быть. «Она там есть», — сказала твердо Даяна. «Картина особенная. Моя бабушка слышала музыку». «Это могло быть действительно от голода и усталости», — продолжил Эрик. «Но...» — он остановил Даяну, готовую спорить. «Даже если это не так, есть еще одно объяснение. Есть такое нейропсихологическое явление, даже феномен. Синестезия называется. У таких людей при стимуляции одного чувства непроизвольно возникают ощущения в другом, смешивая их. Например, человек может видеть цифры в цвете или слышать звуки как вкусы или воспринимать дни недели как расположенные в пространстве». Это такие особенности восприятия, при которых мозг соединяет сенсорные сигналы необычным образом. Не только Кандинский был подвержен этой особенности, но и многие другие творческие личности, например, Моцарт, Скрябин, Ван Гог. Возможно, и ваша бабушка была подвержена этому феномену. «Мы теряем время», — вдруг сказала Тамара. «Давайте попробуем найти ей эту формулу и, наконец, выйдем отсюда, чтобы забыть все, как страшный сон». «А трупы?» — напомнила Агнесса. «А что трупы?» — согласился с Тамарой Эрик. «В комнате картины климат-контроль поставим на наибольший минус и закроем ее до приезда полиции». «Картину аккуратно перенесем в лабораторию», — подхватила идею Тома. «И попытаемся найти формулу. Но у нас не больше суток», — решил внести ясность Юлий. «Через сутки начнут всех искать, меня и Рената Валерьевича точно». «Ну да», — согласился с издевкой Матвей. «У нас тут два больших человека, охранник и директор завода» и, скорее всего, вызовут полицию», — продолжил Юлий, стараясь не обращать внимания на реставратора. «Не знаю уж как, но всё же с помощью УШМ, в простонародье болгарки, двери они точно откроют. Не сразу, не легко, но откроют». «Значит, не теряем время», — сказала Тамара. «Мне нужно ещё трое человек, чтобы с четырёх сторон взять картину. Кто не боится трупов? Ну уже бояться надо живых». «Пошли, Барби», — сказал Матвей по-небратски. «Я с вами», — тут же вызвался Лев. и я Буркнул Никита неуверенно. Все переглянулись, но возражать никто не стал. «Ну, а я пойду проконтролирую, чтобы вы там ничего не затоптали», присоединился Эрик. «И включу кондиционер». «Лучше сними, наконец, пижаму», — уколол его Юлий. «А с климат-контролем разберусь я». «Я покажу, как сделать холод на максимум», — сказала Даяна. Видя, что реставраторы все-таки собрались искать формулу, она несколько успокоилась, хотя руки ее по-прежнему дрожали. Все начали расходиться. Даже Альку Галилею тащил на кухню, давая какое-то задание, словно ничего и не было, подтверждая неизменное правило «война войной», а обед по расписанию. В столовой остались только Агнесса и Зоя Савишна. «Знаешь, кто самый влиятельный человек после праздника?» — спросила Белоцерковская у своей неудавшейся собутыльницы. «Ты это о чём?» — не поняла Агнесса. Но самодовольная ухмылка всё же сошла с её лица. «Самый влиятельный человек — тот, у кого фотки и видео». — ответила Зоя Савишна. — Вот хорошо, что, Томка, как ты захрапела, быстро сбежала. А то тебе пришлось бы нас двоих убить. Агнеса ничего не говорила, только с каменным лицом смотрела на Зою Савишну. — Не то чтобы ты как-то особенно храпишь, наоборот, весьма посредственно. Даже мой кот победил бы тебя в этом конкурсе. Просто когда я тебя разбудила, чтобы всё-таки поспать без твоего музыкального сопровождения... «Ты мне такого наговорила, что не снять это на телефон было просто преступно. Руки потянулись сами. Хочешь взглянуть, как ты радостно обещаешь мне убить Рината Валерьевича, словно пионер при клятве?» Агнеса по-прежнему молчала. говорим или мне показать то кино мальчикам, или лучше сразу яни Николаевне?» Она, конечно, была не в восторге от своего мужа, но, я думаю, у неё всё же возникнут вопросы по теме. «Сорокапятилетняя женщина» которая и так выглядела неблестяще, в миг ещё больше постарела. Она сейчас смотрела уже не на Зою Савиш, но закурившую сигарету, а куда-то в пустоту и тихо повторяла. Я шутила, это был пьяный бред. Ты просто ничего не поняла, дура.